Глава 15 Поставленная задача была несколько удивительной. Кто додумался поручить Старлею, пускай такому боевому, как я, взять шефство над летчиками с родины самого Фиделя Кастро? В свое время на Кубу были поставлены советские истребители в количестве целого полка. Наши летчики учили кубинцев прямо на острове Свободы. По достижению должного уровня им оставили всю авиационную технику. Использовали они ее по прямому назначению. Жестко отвечали на различные провокации американцев и постоянно совершенствовали свою летную выучку. И вот теперь мне предстоит их обучать. Этот вопрос я поднял у себя в эскадрилье на очередном разговоре с Гнетовым. Из всех наших летчиков пока только у меня хватало наглости сомневаться в правильности указания начальства 137-го центра. «Григорий Максимович, как они это себе представляют? Моя должность называется старший летчик, а не преподаватель». «Чего стесняешься полностью произнести?» Довольно улыбнулся Барсов. «Там в должности и исследователь, и инструктор». «А про ударные навыки там ничего не сказано?» эм, нет вроде». «А почему у него есть такие слова в должности, а у меня нет, Григорий Максимович?» Возмутился Марк. В классе все иронично вздохнули и замахали в сторону Барсова. «Марк, читай между строк. Ударные навыки — это значит, что если не замолчишь, получишь от старшего летчика всеми его ударными навыками», — сказал Гнетов, и Барсов тут же замолчал, надувшись от обиды. «Продолжим с тобой, Родин, посмотри назад», — тихо сказал Гнетов, и я повернулся. «Кого я там должен увидеть?» «Летчиков, пришедших из авиации ПВО и не имеющих должного опыта воздушных боев, бомбо-штурмовых ударов и других привычных нам задач?» «Все понял, командир», — ответил я. «А ведь другие летчики из нашей эскадрильи так могут и обидеться. Они все старше меня, тоже хотят нормально работать. Вот только пока что им ставят основную задачу освоения МиГ-29. Кайфуют, ребята!» Я сейчас не пролетную технику вам хотел намекнуть. Теорию дают в самом центре преподаватели. Зачем мне туда лезть? Вот нужно пойти и уточнить у них, указал мне Гнетов. Так это их работа. Родина, ну успокойся, я сам не в восторге. Тут своих не успеваешь готовить летчиков, так еще и кубинцев присылают. Давай, пока там конспект какой-нибудь составь для себя в тетради». Договорить гнетов не успел. Дверь в кабинет открылась, и на пороге появился довольный гусько. «Политинформирование», — громко объявил Евгений Савельевич, и тут же остановился, заметив гнетого за центральным столом. А, «Виноват, командир». «Бывает. Долго будешь проводить?» «Можно сказать, что уже провели. Журнал заполнил. Там ничего интересного». «Я тебе устрою ничего интересного. Проводи как положено и всем конспектировать. Выборочно проверю». «Какие там темы, Евгений Савельевич?» «Ничего нового. Южная Америка, Юго-Восточная Азия», пролистнул большую тетрадь Гусько. «Афганистан есть, само собой. О, есть режим в ЮАР». «На Южноафриканской республике остановиться поподробнее. Так, я в штаб. Команды не подавать, занимайтесь», сказал Григорий Максимович и медленно встал из-за стола. Пока Гнетов на минуту остановился переговорить с гуськом, Марик уже изложил мне одну из своих озабоченных мыслей. Серый, а я слышал, что на Кубе девчата загорелые, спелые, сочные, замечтался Марик. Может, с их летчиками приедет какая-нибудь красивая переводчица? Даже не думай, Барсов, иначе я тебя принудительно стерилизую, пригрозил ему гнетов, услышавший мечтания Марика. Есть, расстроенно сказал. Марк. В этот же день я был вызван в штаб-центр, где мне предстоял разговор с теми инженерами, которые будут преподавать теорию кубинским товарищам. Отыскав преподавательскую, я не встретил в ней хоть кого-то, кто был мне нужен. Я там вообще никого не нашел. В одной из пепельниц только дымилась незатушенная сигарета. На экране телевизора шла программа по изучению испанского языка, актуальна в свете приезда кубинской делегации. В этот же момент за моей спиной открылась дверь, и в кабинет вошли три майора. Они весело беседовали о планах на 1 мая. Ни один из них даже внимания на меня не обратил. Как будто в кабинете у преподавателей конструкции летательного аппарата всегда в кабинете стоит парень в летном комбинезоне. Еще через секунду вошел подполковник. Молодцеватый, с густыми темными волосами и округлой формой тела. Такое ощущение, что он не ходит, а прыгает, как баскетбольный мяч. «Вы кому? Почему в такой форме?» – сделал мне замечание круглый подполковник. «Старший лейтенант Родин, старший летчик-инструктор 632-го полка. Буду учить кубинских летчиков!» «Молодец!» – иронично улыбнулся подполковник и похлопал меня по плечу. «Почему так одет?» «Удивительный товарищ. У них на носу прибытие иностранной делегации, а он только за форму одежды интересуется». «Виноват, товарищ подполковник, у нас так принято ходить на работу, а ее у нас много». «Будто бы у нас ее мало», — задрал нос подполковник. «Судя по кипящему самовару, вальяжному сидению на стульях и отсутствию больших стопок документов на столах, очень много работают в этом кабинете, так и надорваться недолго». «Так ладно, мне вот эти кубинцы вообще не к селу, ни к городу», — отмахнулся подполковник и пошел к своему столу. «Интересная реакция у этого человека на столь серьезную задачу, как будто к нам каждый раз присылают иностранцев на учебу». «Вообще-то меня предупредили, что задача серьезная, на контроле у зама главкома», сказал я, но в кабинете меня тут же подняли на смех. «Серьезная? Вот обучение арабов, ангольцев, которое нам сейчас предстоит, это потяжелее будет», сказал один из трех майоров, достав большую стопку папок из ящика в столе. «Там можно и нагоняя получить, а кубинс просто повышает свой уровень». — Как-то не верится, что кубинцев сюда, как на военно-полевые сборы, отправили какие-то. — Вот именно, товарищ старший лейтенант, — сказал подполковник и достал из красной папки с надписью «Миг-21» план занятий. — С кубинцами все просто. Три капитана, три старлея, с ними два человека сопровождения. сопровождением. — Странно, что подполковник знает список прибывающей группы. Ведет же себя круглый, будто не ему предстоит теоретические занятия проводить. Там, говорят, еще и переводчица будет. Довольно подчесал подбородок один из майоров, отклонившийся на спинку стула. Не думал, что военные переводчики бывают женского пола. Да без разницы, кто она, сказал подполковник и отдал мне тонкую папку с бумагами и отдельный листок. Вот план их подготовки, лекции, занятиями. Смотри, не перепутай удачи и свободен. Какая-то ерунда происходит. Мы же не в краснодарском летном училище которое в союзе занималась подготовкой именно иностранных летчиков Это там такие приезды обыденность что-то подполковник не договаривает товарищ подполковник а не слишком ли мы легкомысленно относимся к приезду кубинской делегации это же иностранные граждане с ними нужно проводить определенное время и вот вы этим и займетесь указала на меня пальцем. Слушай, Родин, тебе с ними полетать две недели нужны, и все. Потом они уедут в другую командировку. На Миг-21 и Миг-23 они переучены. Поделись с ними опытом афгана, расскажи о ваших приемчиков, тактики или что вы там еще делали. Э, про ваш быт можешь не рассказывать, посмеялся один из майоров. А то будешь перечислять весь объем спиртового выпитого на базе, посмеялись трое офицеров, но это было уже слишком с их стороны. Промолчать я не мог в этот момент. «Простите, а вы были в Афгане?» — спросил я у весельчака. Да «Еще бы! Две недели в Кабуле сидел в этом дворце. И, как его там? Там беш вроде. Условия так себе, не для больших лиц. Не знаю, что вы делали на базах у себя, но я редко на ужин даже успевал попасть». Даже не смог выучить место, где штаб сороковой армии в Афганистане. «Правильно, этот дворец называется Таджбек». «Ну, вы, конечно, серьезно повоевали, товарищ майор. Орден наверняка имеете». Майора мои слова слегка разозлили. Задеял, видимо, самолюбие Ха, великого воина. «Я не понял, старлей. Что за ирония в твоих словах? Да хрена да ты сам повоевал, чтобы так говорить!» «Достаточно, чтобы вам было совестно за свои слова, если она у вас есть, совесть». «Так». Стукнул по столу подполковник, и в кабинете воцарилась тишина. Из телевизора только продолжал вещать ведущий, переводя фразы на испанском языке. «Лекции я тебе дал. Хочешь, проводи, хочешь, не проводи. Задача такой уж серьезной вам не ставилась». «Почему нам? А вам она не ставилась?» «Она поставлена начальнику центра. А он определил вашему полку заняться подготовкой. Теория, столь короткий срок обучения будет лишней. Небольшое занятие вам по силам провести». «На практике мы, преподаватели, ничем вам помочь не можем», сказал подполковник и подошел ко мне ближе. «Ну ты правильно понял, что задача серьезная. Если ваш полк ее не выполнит, прилетит про Свирнову, а там уже и на Иванова спустится, и далее по Нисходящей». «Я вас услышал», — ответил я и убрал портфель в папку. «Подожди за дверью, и я через минуту выйду и кое-что еще тебе расскажу». Сказал подполковник, и я не стал задерживаться. Бравый майор смотрел на меня пренебрежительно, будто я какой-то прокаженный. Выйдя из кабинета, я быстро закрыл дверь. Но из помещения было слышно, о чем решил переговорить со своими подчиненными подполковник. «Вы — академики и бойцы невидимого фронта!» «Я еще раз услышу, что кто-то из вас в таком тоне разговаривает с летчиками и другими военнослужащими, реальными ветеранами Афгана! Подохните у меня в нарядах! На стоянку пойдете гайки крутить вот там и расскажете техникам, как вы воевали!» Злобно произнес подполковник. «Товарищ, заткнулся, сказал!» У этого парня было по 3-4 боевых вылета в день. Его сбили в районе хоста, и он от духов отстреливался до последнего патрона. Ранен был, а потом снова в строй вернулся. И он такой не один из бывшего 235-го полка. Уважайте пролитую кровь. Быстро работать начали. Через полчаса приду и проверю, как вы лекции подготовили по конструкции своих типов воздушных судов. Не самым плохим мужиком оказался этот подполковник. Когда он вышел из кабинета, то сначала повел меня в секретку. Я ознакомился с телеграммой, где указывался количественный состав делегации кубинцев и их сопровождающих. «Вот видишь, срок две недели», — указал мне на одной из строчек в телеграмме подполковник. «Похоже, что про геморрой полковник Иванов был прав. Он действительно большой. Чему можно научить за две недели?» «Мало времени», — ответил я. «Других вариантов нет. Мне намекнули, куда они потом поедут. Сам догадаешься или подсказать?» — тихо сказал подполковник. «В одной из стран на юге Африки я прав?» «Так точно», — кивнул подполковник. Кубинские летчики активно участвовали в ангольском конфликте, насколько я помнил из истории. В начале 80-х им должны были поставить МиГ-23, но в Анголу эти самолеты с крылом изменяемой стреловидности попадут не раньше 1985 года. «Но почему к нам, а не в Липецк, например? Там инструктора опытнее, их больше?» «Не знаю, родин. У вашей эскадрильи, как говорят, есть опыт борьбы с самолетами новых поколений, используя при этом старые проверенные в деле МиГ-21». В небе Анголы кубинцам придется тоже побывать в такой ситуации. «А есть данные, с какими самолетами им предстоит бороться?» – спросил я. Подполковник рассказал, что сам работал год назад в качестве одного из советников при ангольском заместителе главкома народных ВВС Анголы по инженерно-авиационной службе. «Я не могу утверждать точно. Имел счастье поработать в этой чудесной африканской стране. На момент моего отъезда кубинцы уже не имели того господства в воздухе, как ранее». Кажется, именно тогда южноафриканцы получили новые миражи F-1 разных модификаций. Опыта борьбы с этими самолетами у нас не было в Афганистане. Да и ни у кого нет. Даже наши летчики-советники, которые сейчас в Анголе работают, имеют поверхностные знания. Да и запрещено им выполнять боевые вылеты. Не думаю, что они соблюдают этот запрет. Сам все понимаешь. Удачи тебе, Родин! Пожал мне руку подполковник, и мы с ним разошлись в разные стороны. Как и обговаривалось, после 1 мая прибыли кубинцы. Встречать их на аэродром ездил начальник центра и командир полка с еще несколькими офицерами. После этого прибывших гостей накормили в нашей столовой, где многим удалось оценить внешность кубинских товарищей. На первый взгляд... Совершенно все разные. Кто-то темнокожий с крупным носом и волосами, напоминающими мочалку. У кого-то наоборот, кожа белая и внешность более-менее европейская. Есть и средние варианты, между темнокожими и светлыми. С виду не сказать, что они молодые. Выглядят старше меня, несмотря на невысокие звания. Повседневная форма кубинцев идентична нашей с некоторыми различиями в цветовой гамме и расположении эмблем. Так, ну вот, серые твои ученики подоспели, улыбнулся Марк, когда мы обедали в столовой. Да, завтра начинаем занятия, а в конце недели уже и полеты, сказал я, разрезая свою мясную котлету. С ними не было кубиночки переводчицы, спросил Марк, просматривая в открытую дверь командирского зала на кубинцев. Нет, уже бы все шептались, ответил я. К столу подошел замполит эскадрильи Гусько, который как раз ходил к начальнику политотдела центра получать важную задачу на завтра. «Полковой запалит спихнул все на меня, мол, встречаешь на КПП и сопровождаешь к местам занятий, будто маленькие сами дорогу не найдут. А вдруг заблудятся?» – улыбнулся Марик. – Это не у них на Кубе, тут расстояние-то Их там восемь человек прибыло, – сказал Гусько, присаживаясь рядом с Мариком. Переводчик и семь кубинцев. У меня у самого куча дел, а тут собакой поводырем быть нужно». «Да ладно, Савелич, это первый день, так?» а, -а, «А, за ним второй, третий, а потом раз и две недели коту в одно место». Гусько продолжал ворчать, а в нашем обеденном зале резко снизился уровень шума. Все уставились в сторону командирского зала. В чем дело, точнее в ком, я смог понять, только взглянув на Марика. «Вот он-то...» Уже заливал стол слюнями. Повернувшись назад, я оценил объект столь пристального внимания мужчин. Из командирского зала медленно вышла девушка в повседневной форме лейтенанта ВМФ СССР. Если бы не этот факт, я бы предположил, что это девушка кубинка. Невысокого роста, яркие черты лица и темно-каштановый цвет волос. А ее пятая точка была очень пышной. Прям как у бразильянок на пляжах, оттопыренная и объемная. Когда она прошла мимо нас, я успел заметить, как она посмотрела в нашу сторону своими манящими шоколадными глазами. Да и с кубинцами на испанском она говорила с присущим жителям острова Свободы акцентом. — Серый, а можно я у тебя буду ассистентом? — сказал Марик, смотря вслед брюнетке. — Не возражаю, — ответил я. «Барсов, уймись!» «Гнётов сказал, чтобы ты сидел смирно и готовился к полётам на МиГ-29. С кубинцами работает Родин!» «Савелич, родной ты наш! Давай с Максимычем поговорим, чтобы я тоже серым работал! Я лётчика мешать не буду, с ними пусть Родин работает!» Без лишнего стеснения сказал Марик. «Вот так помощник!» Удивился я, «а ты чем займёшься?» «Серый, ну, у тебя много работы будет, полеты и объясняловки там всякие, а я буду организационными вопросами заниматься». «Только... только не ты!» — воскликнул Гусько, подавившись хлебом. «Лучше я сам». Савелич, ты и сам сказал про свою гигантскую кучу дел, которые тебе надо заниматься. В таком случае помощь нужна». «Марик, нет, я сказал!» — замотал головой Гусько. «Серый, если он на 100 метров подойдет к этой переводчице или кубинцам, можешь его пристрелить». «Евгений Савельевич, мы не в Афгане. Тут любой офицер с пистолетом привлекает внимание. Мне нечем будет Марка поразить». «Эх, жаль. Повезло тебе, Барсов, но я тебя предупредил. Никакой самодеятельности». Погрозил Марику пальцем Гусько. На следующий день были назначены первые занятия. Специально для этих целей выделили один из классов в нашем штабе полка. Его даже отремонтировали в короткий срок и поставили там новые столы, стулья, телевизор и самовар со вкусняшками. Со всех кабинетов собрали самые новые красивые плакаты, из которых не слетела краска, и повесили в этот образцовый кабинет. Я просматривал папку, которую мне дал подполковник из центра, делая пометки, что нужно рассказать кубинцам, а чего им совершенно не нужно знать. Пару дней я вспоминал что-то про миражи и составлял небольшой план. Насколько я помню, бороться с ними можно, и пара тактических приемов из Афгана вполне подойдут». «Так, Родин, ты чего здесь?» – забежал в класс эскадрильи гнетов. «Через пять минут начало. Савельич привел гостей в новый кабинет. Они уже сидят и ждут тебя. Мне сказали, что кубинцы только на территорию зашли недавно, и их повели на завтрак». «Ну так все уже. Давай, давай». «Понял, идем!» – вскочил я с места и направился за Максимовичем. Предварительно меня обязали надеть парадную форму, чтобы предстать во всей красе перед кубинцами. Делали акценты на правильности размещения наград. «Все у тебя блестит», – посмотрел на мои награды Гнетов. «Командир говорил, чтобы ты их прям натер хорошенько». «Чуть дырку не протер, Григорий Максимович!» «Ну, тогда пошли». Подойдя к кабинету кубинцев, дверь резко открылась, и перед нами появился ошарашенный Гусько. «Командир, ты только не волнуйся, все под контролем», — стал успокаивать Гнетова Савельич. «Что с -с случилось?» — начал заикаться в рео командир эскадрильи. «Пока ничего, но я над этим работаю, а, то есть работаю, чтобы ничего не случилось», — быстро проговорил Гусько. Гнетов проскочил в кабинет и выдал стандартное русское «не может быть» в нецензурной форме. Я зашел следом и ничего серьезного не заметил, кроме отсутствия людей. — Где кубинцы, Савелич? — спросил Гнетов, хватаясь за голову.